Суде. Прошло еще два года. Мы с тетей жили, будто притихшие от громкой ругани дети. Вечерами я видела, что тетя читает ту книжку, что передал ей господин Люк. Мне стало интересно, и я сунула туда свой нос. Это были песни. Древние песни какой-то страны, незнакомой мне, но будто бы родной по крови. Эти песни текли в моих жилах, Я чувствовала вибрацию слов, звучание бубнов. Я плакала. Почему-то я не могла попросить у тети эту книгу даже на время. И я переписала ее тайком в блокнот. Блокнот я сделала сама. Я многое умела делать сама. К удивлению тети, я оказалась очень способной к рукоделию. Еще я научилась рисовать, как и обещала Ола. Эти четыре года я не уставала искать ее. В попытке узнать о ее судьбе я устроилась рисовальщицей в суд. И тот суд был моим первым рабочим днем. Рисовалось легко. Судья был толстый, добродушный. Присяжные — просто галерея характеров. Я их, как увидела, сразу перестала волноваться. «Справлюсь». Подсудимый... Я почувствовала, что сердце у меня стукнуло не в попад. Нос, линия рта, сцепленные в замок пальцы. Он подмигнул мне, почти незаметно. «Господин Этьен Гарретт, уроженец Рилы, обвиняется?» Обвиняется, обвиняется. Стучало у меня в висках, а карандаш летал по листу неостановимо. Четыре года. Тысячи неудачных портретов по памяти. Нос, линии рта, брови. Вот эти. Разве я могу ошибиться? В незаконном проникновении на закрытую территорию северных холмов и... И... Он вернулся. Четыре года. И он вернулся. и Я стала художником. Я работала, как проклятая, по несколько рисунков в день, каждый день. Я перестала читать, играть на пианино. Я перестала даже говорить, потому что рисовала и рисовала, потому что на это уходили все мои силы. Я рисовала, потому что хотела чуть-чуть, хоть чуть-чуть приблизить его к себе. Он вернулся. Он даже не зашел к нам. И в попытке освободить государственных преступников. Государственных преступников. Северные холмы. Норы в стылой земле. Он не взял меня. Не взял с собой. Он вернулся. Вернулся к тем, кто прячется в холмах. Преступники. Обвиняемый. Признаете ли вы свою вину? В том что хотел вывести из холмов несчастных брошенных детей? «Отвечайте, да или нет!» — взвизгнул судья, и мне захотелось пририсовать ему свиной пятачок. «Признаете ли вы свою вину?» «Нет». «Эй, а ты что тут делаешь?» «Меня судья отправил. Я художник, рисовала на процессе. Я первый раз сегодня, и...» Вот говорят, что заключенный непохожий получился. Отправили перерисовывать. — А, ну, иди. Молодой смазливый стражник поставил факел у решетки. Этьен поднял глаза, увидел меня, вздрогнул. — А ты не боишься его, а? — спросил стражник. — Если он якшается с теми, кто в холмах живет, он на все способен. Я же не буду к нему заходить. Я через решетку. «А, ну ну да, ну да». Я достала блокнот и карандаш. Посмотрела на Этьена. Стражник завис у меня за спиной. Смотрел, как я рисую. Куда бы его сплавить? «Послушайте», — сказала я нарочно раздраженно, «я не могу так рисовать, когда кто-то смотрит. Идите, чаю выпейте, что ли». «А!» И вдруг его взгляд стал такой понимающий, такой, будто он все про меня знает. И знает, кто я и зачем пришла. «Ну, ладно, я близко буду. Кричи, если что. Так-то он смирный, нечего сказать». Бормотал стражник, удаляясь. Я смотрела ему вслед, не веря своим глазам. «Вот так просто все?» не бойся. Руж очень хороший, добрый, только не очень-то сообразительный. Как ты выросла, Элуиз? Он стоял у самой решетки, смотрел на меня, а я смотрела на него, и голова моя была пуста, как ржавое ведро. Он подошел совсем близко, протянул руку через решетку, чтобы взять мою ладонь. От него больше не пахло красками и холстами, Не пахло трубкой и незнакомыми травами. Только с сырстью, потом и грязью. Но это был он. Он, каким я его помнила. Господин Этьен, как так получилось? Вот дура. Зачем я это спрашиваю? Но я не знала, что еще сказать. Просто получилось. Ты ведь не это хотела сказать, Элуиз. Не это. «Ну что?» «Ты работаешь в суде? Ты рисуешь? Наверное, это не очень веселая работа, да?» «Уж какая есть, пожалуй, я плечами. Мама умерла, и нам с тетей надо как-то жить». Соврав однажды, или как уж там дальше, я не нуждалась в деньгах, я пошла работать сюда, чтобы найти Олу, но об этом я, конечно, говорить не стану. Я не знал. «Давно?» «Два года назад. Ее убили». Я говорила так спокойно, что просто удивительно. Наверное, он решил, что я совсем бесчувственная, потому что смотрел на меня с таким укором, что мне сразу захотелось сказать какую-нибудь грубость. «Что вас так удивляет, господин Этьен?» «Будто в этом мире живут...» только хорошие и добрые люди, которые никого не грабят и не убивают. Меня удивляет, что тебя это не удивляет, и Я замолчала. Потом вспомнила. Почему вы решили, что я хотела сказать что-то другое? Он улыбнулся. Ну, по закону жанра, ты должна сказать мне, не волнуйся, я вытащу тебя отсюда. Я только усмехнулась. Он шутил, как всегда. Только глаза уставшие. «Я бы с радостью сказала это, но я не знаю, как. Я была в северных холмах». Выпалила я вдруг, хотя совсем не собиралась делиться с ним этой своей тайной. «Одна. И еще я...» «Тихо. Не надо здесь об этом. А то нас и правда некому будет спасать. послушай Элоиз, Ты должна найти одного человека, девушку. Она работает в лавке художника на Коврижной улице. Мы с тобой заходили туда как-то. Её зовут Ола. Боюсь, что нет, господин Этьен. Её арестовали четыре года назад. С тех пор я ничего о ней не слышала и... Что? И вот тут он по-настоящему испугался. Значит, он знал, что Ола была охранительницей. Значит, он действительно связан с ними. «С кем?» «Тогда у нас нет ни единого шанса. Мы никогда не выберемся», — глухо сказал он и в ярости стукнул кулаком о решетку. «Черт!» «Они у меня!» Я сказала это очень тихо, совсем тихо, даже не шепотом, а одними губами. Я понимала, что не должна говорить ему о картах, тем более в тюрьме. Я понимала, что карты Олы — это как раз то, за что тебя повесят сразу. Элоиз! Я знаю. Молчите. Просто молчите и слушайте. Они у меня. Я знаю, как ими пользоваться. Я смогу покинуть Рианеллу по трём выходам в любой момент. И меня никто не найдёт и не догонит. Но я не знаю, как вытащить вас отсюда. А без вас... И я поняла, что проговорилась. что все четыре года, пока он шлялся неизвестно где, а я росла, рисовала и страдала, я никому не могла сказать про него. Про то, что я люблю его. Люблю каждый миг, каждую секунду. Я думала, что эта тайна уйдет со мной в могилу. И так глупо, глупо проболталась. И кому? Ему самому. «Зато я знаю», — сказал он и улыбнулся. и я так и не поняла, догадался он или нет. Я вышла из тюрьмы, пряча в сумку второй портрет Этьена. Может, он и знал, как выйти из тюрьмы, но рассказать об этом мне у него все равно не получилось. Пришел Руш и сказал, что мне пора. Что же мне делать? Мне казалось, еще минута, и отчаяние выломает мне виски. В этом городе. Городе, в котором я прожила большую часть своей жизни, у меня было только четыре близких человека. Только четыре человека, которым я бы могла довериться. И двое из них в тюрьме. Я буду упорно верить, что Ола жива, пока точно не узнаю обратное. Тёте рассказать об этом невозможно. Значит, остаётся только один человек. Катрина. «Ты обезумела? Я тебе говорила, что эта работа не для тебя. И вот я была права. Опять, между прочим». Мы сидели с Катриной на чердаке ее дома. Это было самое безопасное место, чтобы поговорить по секрету. По очень большому секрету. У меня внутри все не просто дрожало, меня колотило изнутри. Катрина взяла меня за руку. «Ты холодная, как лед». «Я сделаю нам какао». Она вернулась через минут десять и сказала, подавая мне большую горячую кружку. «Я всё придумала. Нам надо всего лишь убить охранника». Я хрюкнула, разбрызгала какао, посмотрела на неё с упрёком. «Это самое простое», — убеждённо сказала Катрина. «А ты как думала? Мы просто придем и скажем, эта милая девушка влюбилась в преступника и говорит, что он хороший? Освободите его, будьте добры!» «Нет», — сказала я, потому что в этот момент меня осенило. «Этой девушкой будешь ты». «Но влюбилась ты не в Этьена, а в охранника Руша. Он молодой и симпатичный, как раз в твоем вкусе». «А целуется, хорошо?» Вот и узнаешь. Мы начали следить за тюрьмой и выяснили, что Руш работает каждые вторые сутки. Нам нужно было торопиться. Окончательное слушание по делу Этьена было назначено через две недели.